Глава 12 Восстановление таверны началось с генеральной уборки, и плавно перетекло при предсвадебную суету. Грая, смотрев каждый закуток и облазив все щели, заявил, что наш дом проще сжечь, чем отремонтировать. Савазо прямился и надулся до таких невообразимых размеров, что тролль тут же сдался, перепугавшись, что фамильяра разорвет на куски. На помощь пришли скальные гномы под предводительством Гафура. С их помощью разобрали стену. И под шумок построили дополнительное крыло для комнат гостей. Увеличили камин. Для жарки сразу двух кабанчиков. Перестелили, обгорело ползали и построили новую лестницу, ведущую не только на второй этаж, но и на чердак. Крыльцо тоже расширили. Поставили туда новый дубовый стол и шикарное кресло качалку Эльф-полукровка в миру Грандрей притащил новую вывеску, взамен той, которую сам разбил, и торжественно вручил ее фамильяру. Сова смотрел свою новую деревянную копию, сплюнул и ушел. А я с любопытством усталилась на творение. Огромная птица раскинула крылья. В когтях она держала табличку с знакомым названием. «Таверна, две совы. Колдовать и охотиться запрещается». В целом, это была копия старой вывески с одним несущественным отличием. Теперь перья фамильяра украшали языки пламени. Не знаю, кому как, а мне понравилось. Уи оклемался только через неделю. «Я два раза провела ритуал передачи силы, обвесила горшок амулетами здоровья и сутки левела над пожухлой ботвой друга. И только на исходе седьмого дня Мандрагора сбросила листья, и из земли показался первый нежный росток размером семечка подсолнуха. Файка обрадовалась даже больше меня и на радостях разбила рядом с крыльцом садик с полевыми цветами. Уэй новый дом пришелся по вкусу, и он прибрался туда на постоянное жительство. Со свободой Диаза пришлось повозиться». По условию охотник должен был предоставить Ковину непровержимое доказательство смерти Верховной в виде ее головы. Но с этим вышли проблемы. Вивьера наотрез отказалась опустошать желудок, где бы то ни было и перед кем бы то ни было. У нас даже закрылось подозрение, что во время разлуки с дезом она сожрала что-то непозволительное. Например, чего-нибудь короля. Так предположил Арван. Но настаивает на осмотре мы не стали. дез улетел навстречу с тем, что имел запасе а именно голубыми туфлями с прожженными желудочным соком бусами. Он предложил достопочтимому Ковину самим распороть брюхо дракона и достовериться о выполнении задания. Но Вивьера при этом похлопала метровыми ресницами и так многозначительно посмотрела на достопочтимых через окно на пятом ярусе башни, что Диозу поверили на слово в связи с его прошлыми заслугами. На меня они зуб не дочили. Пока прониклись известием о скорой свадьбе. Евьера жила в серых горах и раз неделю стабильно прилетала в гости. А судя по тому, как долго перед отлетом она чистила чешую, ее там ждал. Ого-го, какой самец! Мы подружились быстро. Дракон обнюхала меня с головы до ног, пронзила внимательным взглядом и утвердительно кивнул Диазу, принимая мою кандидатуру в качестве невесты обожаемому наезднику. Скоро я стала проводить с ней гораздо больше времени, чем с собственным женихом. Файка начала ревновала. Но позже справедливо рассудила, что девочкам следует держаться вместе, и влилась в нашу компанию. Так названа сестер стала на одну больше. Жизнь таверни шла своим чередом. Лето закончилось, наступила осень. Пригранище медленно преображалось. Листва окрашивалось желтым и оранжевым. Красные бусины и клюквы рос и на еще зеленой траве, а коричневые опята блестели шапками на стволах деревьев. Когда гра переоделся в желтое облако листвы, мне торжественно сообщили, что свадьба уже скоро. Ну как скоро? Завтра. И пора бы примерить платье. И не то чтобы испугалась или заволновалась, скорее перепугалась до одури. Украдко целоваться с дезом мне нравилось. А вот делать то же самое, ну и не только, в статусе его жены было странно и страшно. Нет, уверенно трезла я и схватила тряпку. Уборка бара меня всегда успокаивала. «Как это нет?» — выпучила глаза Файка. «Ты передумала?» «Нет, не передумала. Но замуж не пойду». «Как это? Ты хочешь отложить свадьбу?» «Кто тут хочет отложить свадьбу?» Прогромыхал пробегающий мимо стойки Грай и растерянно остановился. «Беня, не доводи до греха. Антипохмелина, приготовлено три бочки. Градрей притащил вино. Гномы облизываются на пиво». И, по-моему, уже стащили один чан. У меня вся хладная комната забита тушками кабанов. А Диас все равно из леса все не вылезает. Ты знаешь, сколько гостей пришло? И сколько еще к ночи подтянутся? Это убытки, Максай, меня задери. А ты видела мой камзол?» «Хороший камзол!» — заверещала расстроенная фея. «Я сутки его шила «Хороший для человека, дуря твоя башка, а не для тролля!» «Нет, Беня, ты представь, я и в Камзоле. Я иду ради тебя на неслыханные жертвы». «Вот и не придется», — насупилась я и вгрызлась тряпка прилавок. «Так, девочка моя», — блеснул клыками Грай и навис надо мной зеленой щетинистой скалой, «я, может, в первый и последний раз друг жениха. Думаешь, у меня есть еще знакомые охотники, которые пригласят меня на свадьбу?» — Ой, можно подумать, у меня вагон настоящих невест! — нахмурилась Фая. — Я тоже, знаешь ли, подружка один раз в жизни. — Свадьба будет. Если понадобится, я тебя свяжу и силком к охотнику приведу. — пообещал мне Грай и утопал на кухню, бурча под нос ругательства. Я поникла. Замуж выходить было страшно. Мозг рисовал картины, одно ужаснее другой. А если запрет, меня Диас дома и на улицу не выпустит. Или решит, что его жене не пристало за баром крутиться и снесет таверну. Но как руку поднимать начнет, я ж тогда любовь своей жизни в уголек превращу. «Беня — Беня! — пробасила Файка заговорческим шепотом. — Что мы решаем? — Мы? — Естественно! — подбочинилась фея. — Я с тобой, чтобы ты не выбрала. Хочешь сбежать? Я соберу вещи и подставлю под окно лестницу. — Хочешь остаться? Я принесу платья и новые сапожки. Хочешь подраться? Я сейчас полечу, плюну в рожу первому попавшемуся орку и скажу это привет от тебя. Подраться было бы интересно. Сова почти каждый день выгонял меня на поляну в лесу и учил управлять силой. Мои успехи потрясали меня и нервировали фамильяра. цель я еще ни разу не попала, но хоть направление перестало путать. Где Диас? «А кто его знает? Может, с драконом своим болтает? Может, опять по лесу носится?» С кухни потянуло ароматом жареного мяса со специями. Рот тут же наполнился слюной, в животе заурчало. «Кто уж на голодный желудок из-под венца сбегает?» Я смотрела в пустой зал и задумалась. Осень была теплой, спокойной. Постояльцы почти все время проводили на улице. К тому же в таверну постоянно прибывали все новые и новые гости. И сразу же расселялись пристройки. Сюда заглядывали только на завтрак или ближе к вечеру, когда сумрак приносил с собой прохладу и полчища комаров. «Перекусим!» — нервно предложила я, и Файка тут же с готовностью помчалась на кухню. Фея будто читала мои мысли, не стала накрывать стол в зале, а потащила меня в комнату. «Уже завтра мы будем жить здесь вдвоем. Я и Диас. Будем делить постель, место в шкафу и умывальник. Ой!» Я укутлась в одеяло, села на кровать и вгрызлась в большой кусок мяса. Файка заботливо подсовывала мне хлеб и громко вздыхала. — Я такое хочу сотворить! — призналась вдруг Фая. — Грай меня убьет. — Опять соли в похлебку набахать? — Хуже. — Но он сам виноват. Аргумент — Аргумент. Я кивнулась с интересом, уставилась на подругу. — Рассказывай. Я его попросила капелюшечку эльфийского вина попробовать. Вот самую малость. — А он? — Нет, все на свадьбу. — Так. — А я, в общем, попробовала сама. — Ничего, все выпила, что ли? — Нет. — Похоже на то, что Грай варит. — Вкусное? — Вкусное. И не похоже. Незаметно жилась Файка. Так вот, я и подумал, от того вина Градрей малюсенький бочонок притащил. Там будет только по чашке всем попробовать. Да и то не хватит. — Так. «А ежели его немного подправить?» «Фая, ну самую малость! Чуток туда твоих трава кидануть, чтобы, значит, всем веселее было!» Я задумалась и медленно расплылась в улыбке. «Предлагаешь саботировать свадьбу?» Фея кнула, покосилась на меня, почесала затылок и, наконец, протянула. «Ну, предлагаю повеселиться!» гостей много, на всех ни еды, ни вина не хватит. У невесты мандраж, жених по лесу скачет. Почему бы не пошалить?» «Нет у меня мандража», — задумчиво крикнулась я. «Но идея неплохая. Надо напоить Деза так, чтобы он уснул. А там я успокоюсь». «Мать моя фея!» — всплеснула руками Файка. «Так вот, чего ты на попятную пошла? Первая брачная ночь испугалась». Я хмыкнула, но от Никитца не стала. — Да, страшно. А кому было бы не страшно? — Это, конечно, не драка с сорком и не побег, но тоже интересно, — задумчиво заключила фея. — Значит, наш мустанг не должен ничего заподозрить. Веди себя, как обычно. Свадьба должна идти по расписанию и плану, а ближе к ночи мы его... — Нет, — перепугалась я. — Сейчас! — Сейчас, мать, ты его в гроб гонишь. Или того хуже. Сова заметит его прелестные косые глазки и застать выпить чан антипохмелина. И хана твоему плану. Только вечером. Только завтра. Я прикусила губу и кусок жареного мяса. Дела. Замуж за Деза хотелось сильно. Влез в платье невесты тем более. А вот все остальное пугало, да дружи в коленях. Давай, — решилась я. Что то надо делать? В каком смысле? Подозрительно причурилась Фая. В таком. «Как замуж выходит?» Фея пригорюнилась. задумча пожевала локон собственных волос и с удивлением произнесла. «Ты никогда на свадьбах не была, что ли?» «Была. Мне сестра замуж выходила. Трофеем приехал на тройке. Выкуп отдал, сестру забрал. И укатил. И все?» В ужасе завопила Файка. «Ни тебе песен, ни застолья, ни танцев?» «Мороз на улице был. Какие танцы?» «Дома, конечно, посидели. Мать плакнула даже. «Не-не-не-не-не! Это не свадьба! Это какая-то покупка мешка картошки на рынке! У нелядей все не так! А как? А как? От любопытства мне даже нос зачесался!» «Ой!» — всплесла руками подруга. «С утреца, значит, жених пройдет испытание, чтобы доказать, что он сильный, храбрый, ну и так далее. Помогать ему может только друг лучший или брат названный. Здесь Диас хитрил тролля позвал». «Но ничего, я им такое придумала, они еще год меня вспоминать будут». «Что?» — с азартом потерсовалась я. «Завтра сама увидишь», — отмахнулся от меня Файка. «Потом, значит, он должен до тебя добраться. Это уже без помощи, Грая. Потом вас поженят, и вы обеняйтесь кольцами. И будет праздник. Потом вы уйдете в опочивальню. В вашем случае ты уйдешь, а Мустанга унесут» а гости будут праздновать дальше, пока не попадают». «Ну, вроде бы несложно сложно», — нахмурилась я. «Ну, да», — определилась ответом фея. «Твое дело — быть красивой, сказать вовремя «да» и подсовывать дезу вино. Справишься?» Я неверно кивнула и отложила в сторону мяса. «А сейчас что делать? А сейчас красоту примерять и себя в порядок приводить». Чтобы привести в порядок несчастную меня, потратили весь день и половину вечера. Из-за отсутствия бани идею быстренько ее отстроить на берегу Белого озера я отмила мылась печи на кухне. Благо, размеры этого монстра позволяли. Сначала я натрец отказалась влезать в каменное нутро разгоряченного пылающим поленьями чудовища. Но Хвайка даже ухом не повела но мы возмущенные вопли и милостиво предложила два варианта развития событий. Или я влезаю в печь самостоятельно, или она зовет Грая с Диазом, и они впихивают меня туда силой. Я впечатлилась угрозе, дальше некуда, и полезла в глиняную глотку, отводя душу ругательствами. Внутри печи было душно, жарко и влажно, и вкусно пахло пирожками с капустой. Я села на заботливо подсунутый мне коврик, опустила голову в чан с холодной водой и честно попыталась не умереть от теплового удара. Выходило плохо. Перед глазами прыгали темные пятна. Кислорода не хватало, а пот тот нагревался и обжигал кожу. Я малодушно прикинула, можно ли защитить себя силой и случайно взорвать изнутри печь. Но быстрая идея отмила Во-первых, новый ремонт не выдержит психи Во-вторых, мне действительно хотелось пройти все стадии приготовления в невесты. Файка вытащила меня из печи почти при сметном состоянии. Но такой чистой, что я поскрипывала кожей при малейшем движении и заставила опуститься в огромный чан с прохладной водой. Помимо меня в импровизированной ванне плавали листья душицы, мелисы, корни какого-то растения и здоровая кувшинка, отчего я сразу почувствовала себя лягушкой, дремлющей в болоте. Долго нежиться мне не позволили. С криками и руганью выпроводили в комнату и всучили в руки бутыль, наказав намазать все тело с головы до ног. мазь пахла очень вкусно, в голове шумела. Потому я честно вытащила пробку и даже вылила на ладошку первую порцию загадочного ароматного зелья. А дальше на меня налетела сбешенная фея и начала орать, что солнце уже село. А я дрыхну как конь и храплю так, что гномы от зависти лопаются. Пока я продирала глаза и пыталась понять, как это я так быстро уснула, Файка занялась моей головой. Вычесла пряди и втирала благовоние чуть ли не в каждую волосинку. Затем пришла очередь платья. Пышное белое сверкающее чудо сияло блесками и рюшами и дело меня похоже на пожравшееся облако. Я ужаснулась, окончательно проснулась и до глубокой ночи водалась файкой, перекраивая наряд. Орали мы громко, ругались еще сильнее. Но никто из постояльцев не посмел и слова сказать. Понимали, что ведьма за мужество готовится. Люди испокон веков выходили замуж в красном. Я с детства мечтала о таком сарафане. Но файка была непреклонна. «Белый только белый. Знак силы, знак не людей На все мы возражения, что жених с невестой как бы натуральный и в самом всамделишный человеки». Она махнула рукой и глубкомысленно изрекла. «Это мелочи». На рассвете мы все же пришли к единому мнению, устроившему обоих. Платье осталось белоснежным, но без подъемников и ожирных вставок. Вырез, выставляющий на всеобщее обозрение мои верхние прелести, и исчез. Но шнуровка осталась, как и сверкающие блески. Их фая убирать отказалась, и даже два раза демонстративно хлопнулась в обморок, давя на жалость. Сработало, я сдалась. С прической проблем не возникло. Крупные локоны лежали на плечах, в тонкие косички вплели цветы, колдовством удлинили ресницы, носковый, чё добавили румян. Обувь я отстояла. Пришлось прибегнуть к шантажу и угрозам из категории. «Тогда сама замуж и выходи!» И моя свадьба, мои правила. Но туфлики в конце концов улетели под кровать, а я со счастливой улыбкой натянула на ноги свои сапоги, с легкой подачей файки, поменявший цвет. на кто бы мог подумать, белые. — Ого! — восторг всплеснула руками фея, осмотрев меня с головы до ног. — Красавица! — я смущенно потопилась и захлопала ресницами, принимая комплимент. И тут же посерела от испуга. снизу прогромыхал зычным голосом Грай. — Рассвет! «Бартыцыны дети! Вызывай жениха!» «Спокойно!» — взвопила Хвайка, оценив новый цвет моего лица. «У нас есть план, помнишь?» «План я помнила, но не понимала, как он мне поможет, если Дес откажется пить настойку, а если он в принципе не пьет, а если он нас подслушал и сейчас хихикает над нашими потугами». Дверь в комнату распахнулась. Заметно подросший Уи пролетел мимо меня. Без горшкан передвигался гораздо быстрее и заскочил на подоконник. «Уи-и!» — нетерпеливо заверещал он и пичи листом в окно. уи Уи-и!» мы, не сговариваясь, одновременно выглянули на улицу. «О-го-го!» заверещала Файка. «Беня, я тебе завидую!» Де стоял внизу и о чем-то ожесточенно спорил с собой. Уж не зная кто шил ему одежду — Файка или другой какой кудесник, но постарался он на славу. Черно-атласная рубаха с расстегнутыми верхними пуговицами подчеркила широкие плечи, штаны, аппетитный зад. На груди охотника сверкал амулет, которым я не без восторга распознала бенетонит. дес будто что-то почувствовал. Нахмурился и резко поднял голову. И тут же улыбнулся, увидев меня. А я вдруг поняла, что зря боялась. Он меня не обидит. Никогда и ни за что. Он скорее отрежет себе руку, чем причинит мне боль. фа -ай! Пробормотала я не в силах отвести взгляд от будущего мужа. — Смена плана. Брачная ночь должна наступить днем. — Шо? — взорла подруга, впечатленная перестановка приоритетов. — И как ты себе это представляешь? Распутная моя. Я же испытания готовила, чтобы для наоборот. Из-за угла дома выскочил Грай. Тролль заметно волновался. Сетина на затылке стояла дыбом. Руки то и дело одергили полы шикарного камзола такого же зеленого, как и его носитель. Дев наконец отвел от меня взгляд и тепло поздоровался с другом. «Началось!» С придыханием заметила фея, осматривая кругу. Из-за таверны с хохотом потянулись гости. Гномы, эльфы, тролли, разодетые, как столичные модники, вставали полукругом под моими окнами и с хохотом таращились на смущенного Грая. «Бенька, сиди тут и жди!» пробасила Файка, оттолкнула меня в центр комнаты и медленно творила створку окна. «Чего ждать-то? Мустанга своего!» Фея взволнованно поправила волосы. «Доберется до тебя? Значит, прошел испытание». «А если не доберется?» С ужасом запила я, но подруга уже вылетела в окно и зависла на уровне второго этажа, осматривая гостей. Приветственный рев людей сотряс округу. «И кто тут у нас под окнами топчется?» На игру настрого поинтересовалась Файка, уперев руки в тонкую талию. «Чего надо?» — Невесту гони, — донеслось снизу голосом Грая. — У нас купец, у вас товар, все по-честному. хохот и громкие крики и гостей разорвали тишину леса. — С какого такого по-честному? — не уступала Фая. — У нас тут вон целый табун женихов стоит. Может, она из них кого выберет? Ась? — Меня бери, меня! — веселились гости. — Смотри, смотри, как жених зыркает. — Сейчас он тебе башку-то снесет вместе с языком. Я на цыпочках подкрылась к окну осторожно смотрелась. Ой-ой, поляна перед таверной была заполнена под завязку. Я попыталась считать приглашенных, но сбилась на сотни и чуть не застонала. — Это все приграничье на свадьбу явило, что ли? — Цыц! — провыла Файка, погрозила кому-то пальцем и, выдержав паузу, выпалила. — По просьбе невесты, а с ней спорить себе дороже. Гости согласно заверещали. Дес усмехнулся, Грай оскалился. — По просьбе невесты! Громче пролла фея, покосилась на меня и продолжила. — Испытания отменяются! Нелюди недовольно завыли. Дес тревожно глянул в окно. Грай стиснул челюсти. — Чего у сразу? — психонула фея. — На что нам, охотника, проверять прикажете? Попадет ли он ножом? Белки в глаз? — Попадет, проверено. — Сможет ли он побороть тролля в схватке? — Сможет. — цит я сказала. — Сможет и точка. — Вот когда тебя, щетинистый, женить будем, то же самое скажем. Песни просить его спеть или стих рассказать тоже не вариант. У нас среди гостей эльфы есть. У них от такого творчества сердечко остановится. Что тогда делать будем? Напряжение спало. Гости расхохотались, дез улыбнулся грайель заметно, погрозил мне кулаком. «Сокращаем программу до минимума!» Снова зарала фея. «Кольца!» Такое простое слово вызвало целую бурю эмоций. Нельди расхохотались. По привычке бросились делать ставки. Но быстро сдались. Оказалось, что все без исключения ставили на жениха. «И так Протянула файка и махнула рукой. Леса скрипел, затрещал. С грохотом рухнуло дерево. Несколько перепуганных птиц сорвались с веток и с отчаянными воплями улетели подальше от ненормальной таверны. Грррр! Вивера выгнула из леса и кокетливо прищурилась, посматривая на побледневшего жениха. Солнце сверкнуло в чешуе, длинные ресницы затрепетали. «Задача простая!» — мсительно прорвала Файка. «Забери у крылатого создания кольца, и невеста твоя, а не заберешь!» Грай выругался и отступил, растерянно почесывая пузо. Дракон выдохнула из ноздрей пар, обдав жаром ближайших к ней нелюдей и тряхнула огромной башкой, демонстрируя Диазу небольшой мешок, прикрепленный к уху. Гномы переглянулись с троллями и загалдели на перебой, возобновляя ставки. — Вивьера, девочка моя! — ласково позвал Диаз и даже протянул дракону руку. — Ты же отдашь мне мешочек! Клац! Огромные челюсти щелкнули в пяде от пальцев охотника. Новая струя пара клубами заволокла поляна «Диас, я думаю, это нет!» Смущенно подсказал охотнику Грай и отошел к стене, ближе к Саве и подальше от чешуйчатой девочки. «Точно нет!» Фомилер наблюдал за изящным драконом с почти влюбленными глазами. «Вот это мощь!» «Вивьера!» Диас нахмурился. «Отдай!» Вместо ответа дракон по собачьей припала на передние лапы. Мощный хвост поднялся над кронами деревьев и шлепнулся о землю. Шаги от охотника. Диаса заволокло пылью. Гости с гиконем бросились в рассыпную. «Вивьера!» Грустно зарал жених, отплевываясь от комьев земли. «Не вынуждай меня!» Клац! Мощной челюсти схватили в воздух в том месте, где только что стоял дез Бывших наездников не бывает. Охотник разбежался, нырнул под передними лапами дракона и ловко взобрался по длинной шее, используя чешую как ступени вивье разбесилась мотнула башкой, изогнула шею и упустила в небо такую струю пламени, что солнце померкло. «Да ты издеваешься!» — прорал Диас, сцепляясь за крепкую чешую. «С ума сошла!» «Давай!» — взволнованно зарал Грай. «Давай, парень, лезь!» В поддержки распугали оставшиеся в округе птиц. Где-то вдалеке зарычал медведь, озадаченный творившимся в лесу бардаком. «Уи!» Мандрагора постучал листом по моей руке и качнул цветками куда-то вниз. Я перевесилась через подоконник и уставилась на своего фамильяра. Сова стоял рядом с Граем и с восторгом наблюдал за бешеным танцем дракона. На его шее болтался мешочек, точно такой же, как и на вивьере. «Ах, вы хитрые Максайи! Кольца у крылатого создания, говоришь!» Файка покосилась на меня, шикнула и снова уставилась на порхающий по дракону-охотника. Между тем Диас добрался до морды вивьеры. Чешия тут была мельче и острее. Я лично неделю назад обрезалась, так что хвататься за нее было не только сложно, но и банально опасно. Если дракон скинет Диаза, то даже не заметит, как затопчет. У меня был одинаковый риск заполучить в итоге либо лужу вместо жениха, либо его же целого, но без пальцев. Я бросилась к книгам, забранным недавно из кабинета совы. судорожно перевернула страницы. Что-то там было о переносе сознания ведьмы. Только направлено оно было на фамильяра, но чем тьма не шутит? Нашла! Я усталась на каракуле, повторила про себя заклинание и сжала руках свой амулет. Камень откликнулся на призыв, ласково согрел кожу, будто котенок ладоням прижался. Я перевела взгляд на берег деза «Назад!» — одними губами прошептала я. «Назад!» Диаз сорвался, чудом уцепился за чешую под горлом дракона и прижался к длинной шее люди ахнули, Грай выругался. «Назад!» — снова и снова повторяла я. И только потом поняла бесполезность попыток. Камни не умеют разговаривать, но нагреваться-то они могут. Охотник потянулся, ловко перекинул тело на изгиб дракона. И в этот момент я отправила слабый поток силы на его оберег. Сработало! Бенетонит на шее Деза засиял, вспыхнул белым пламенем. Дев вздрогнул, сорвался, но успел схватиться. За чешую повис на одной руке. Второй схватил амулет и тут же удивленно посмотрел на меня. «Уи-и-и!» – сразу всей ботвой, указывая на сову. Охотник нахмурился, отвернулся и попытался снова крапкаться на шею вивьеры. Но я бездумно отправилась следом еще один разряд. Переборщила. Амулет вспыхнул огнем. Дев скрикнул, сорвал с груди камень и посмотрел на меня с яростью. «Ох, какие мы обидчивые!» Я замахала руками, изображая крылья, и ткнула пальцы вниз. «Ну, думай, уже глупый мустанг!» «Охотник понял», — перевел взгляд на фамильяра. Улыбка изогнула его губы. Даже меня так в радости на его лице озно пробрал. А вовсе встрепенулся и дал дёру. «Грай, хватай его!» Дурным голосом зарал Диас, и, раскачавшись одним длинным прыжком, отлетел от дракона, оттолкнувшись от мощной шеи крылатого ящера. Тролль, недолго думая, протянул ручищу и схватил фамильяра за хвост. Трунь-трынь-трунь. Одна за другой из шикарного хвоста полетали перья. — За что? — заорал сова попытался впиться в руку тролля когтями. Но Диас уже подскочил к нему и сорвал шею мешочек. — Прости, друг, — прокатал тролль по грустнейшему фамильяру. — Но я сегодня женихом. — Кольца! Диас кинул на лдонь добычу и перевел взгляд на фею, замешивая перед моим окном. Гости радостно заорали и снова затихли. Пришла очередь второй части испытания. — Хорошо. Забирай свою невесту. Забирай свою невесту! — прокатала Файка и мстительно добавила. — Если сможешь. Теперь пришла моя очередь хмуриться. Что еще задумала эта крылатое бестие? Дес убрал кольца в карман, осмотрелся, подпрыгнул и схватился за вывеску. деревянная сова скрипнула, но вес охотника выдержала. Гости с восторгом уставились на карабкающем по на стене таверны жениха. «Ставки!» — зарыл один из братьев-троллей. «Какие ставки, дурья твоя башка!» — осадил его Гафур. «Они с бенья по очереди друг другу на крышу лазают. Развлечение у них такое!» дед добрался до моего окна, взмахом руки отогнал ухмыляющуюся фею и попытался пролезть в комнату. «Ага, сейчас!» «Фая!» С в голосе процедил он и постучал по невидимой защите распахнутых створок. — Это еще что? — Наказание! Послав охотнику воздушное поцелуй, пробасила подруга. — За то, что ты интриги плел, за то, что четыре года ждал, чтобы Беньке в любви признаться. Такого разговора у нас не было, — пискнула я. Карие глаза прожгли меня насквозь. — Вот, даже этого девочки не сказал! Файка сложила руки на шикарной груди и прикликнула. «А ну, говори! Кому говорю?» «Люблю!» — серьезно ответил Диас. «Ей говори, малохольный!» Охотник повернулся ко мне, улыбнулся и прошептал. «Всегда, Бенетонита!» заимно Диас!» — набравшись смелости, ответила я. «Тю! Какие новобрачные! Такие признания!» — выпучила нас в глаза Файка. «Ладно, а как быть с тем, что ты хотел на Верховную в одиночку пойти? Без нас!» Охотник моргнул, задумался. В каре глазах засветилось столько раскаяния, что даже я поверила в искренность его слов. «Прости, Фаечка, больше такого не повторится. Обещаю, если на нас нападет еще какая-нибудь тварь, я вас первыми брошу ей в пасть». «Точно!» — протянула подруга и, заметив утвердительный кивок Деза, ответила. «Ладно, верю. Забирай свою ведьму!» — толпа взревела. Под крики Юли-Люканья Диас влез в комнату и тут заключил меня в объятия. Я счастливо выдохнула, уткнула носом в широкую грудь охотника и вдруг ясно поняла. Я все же нашла свою судьбу. Не на берегу Белого озера, как говорила мать, но очень близко к этому. Торжественный момент обмена кольцами под раскидистым грабом прошел быстро и под несмокаемый хохот гостей. Начало сова что-то вещал о взаимопонимании, о терпении. Коми нам с Диазом следовал запастись в нескончаемом количестве, с нашими-то характерами, но быстро бросил эту затею, потому что перекричать комментирующих каждое слово нелюдей было не под силу даже ему. Он махнул крылом, что-то буркнул, и, игрой с готовностью, сунул мне под нос медное блюдо, на котором загадочно мерцали два кольца. Я переволновалась, Диаз тоже. В итоге на пальцы нам натягивали кольца, фея и тролль. Фамильяра такого нововведения чуть параличнее разбил. Но он лишь классным клювом вырыгался и объявил нас самыми странными мужем и женой на своей памяти. Гости восторженно завопили. Я смущенно застыла, оделась, не придумал ничего лучшего, как заключить меня в объятия и поцеловать. Да так крепко, что гномы даже начали принимать ставки. Задохнусь ли я прямо сейчас, или мне повезет научиться дышать каким-то другим местом? Я выжила, чем разочаровала добрую половину приглашенных. И сова пригласился за расставленные под деревьями столы. Зазвенели бокалы. С лапками откупыривались бутылки. С грохот выбивались пробки с пивных бочек. Жареные тушки кабанчиков из таверны выносили тролли. Тарелки ломились по тяжестью фруктов. Из блюд на меня таращилась целая стая жареных уток, нашпигованных яблоками и сливой. Файка попыталась подсунуть мне бокал вина. И так при этом отчаянно подмигивала, косясь на Диаза. Что охотник не выдержал, демонстративно выпил предложенный напиток. Я с ужасом устаялась на мужа и уже воочию представляла новую табличку с счетом 1-0 пользу сбора, но охотник и здесь меня удивил. Побагровел, окосел, но выдержал. Дальше Деза увел матерящийся тролль, пряча под камзолом бутыль с антипохмелином. Скоро мушка мне вернулся. Мледный, вялый и со стойким убеждением не пить больше никогда и ничего из рук феи, включая воду. Файка на достигнутом не остановилась. Договорилась с Орваном и Гафором стащить из-под носа Министреля бочонок с эльфийским вином. Судя по тому, как скоро оба гнома дыхли в обнимку под кустами шиповника, напиток до феи так и не дошел. Братья-тролли пошли дальше. Пили подогретую дыханием дракона настойку, щедро вливая положенные порции в глотку вивьере. Позже они дружной компанией улетели в сторону Сирых гор, бить рожи оркам. Мы проследили за зигзагообразным полетом, окосевшей вивьерой. И решили, что пока вышеупомянутые горы виднеются на горизонте, беспокоиться не стоит. Вот если обрушатся, тогда и пойдем урчать. Орков! Моя семья на свадьбу не пришла, но прислала с наемником подарок. Ошалевшего от количества нелюдей, посыдного тут отправили выпить за здоровье молодых. А подарок привели к нашему столу с довольно емким вопросом. «И шо с ней делать? Макса и меня задери!» — Мы с девцом уставились на рогатый пеги подарок и растерянно переглянулись. — Му-у-у! — корова и с облегчением навалила кучу прямо перед нашим столом. — А чего еще с ней делать? <ъясал> — вмешался <Kazuto> <каках> разговор сова и радостно взмахнул крыльями. — Отведи пока в сарай, а завтра ей коровник построим. Молочко свежее по утрам пить будем. — Зажарить дешевле. — Недовольно только сограй, но корову вел. Ближе к ночи в таверне пришла ведьма. Судя по тому, как тряслись от ужаса ее ноги и по обильному подотделению, посылем она стала не по своей воле. Заикаясь и сидея на глазах, она поздравила могущественных нас с Днем Создания Семьи, намекнула на ожидающий меня титул Верховной и вручила мешок, набитый заговоренными амулетами. Очень качественными, если судить по тому, с каким восторгом фамильяр выхватил подарок и умчался с ним к себе в кабинет. Мы поздравления приняли а титул отказались и пожелали ведьме счастливого пути. Она тут же ретировалась, нервно оглядываясь и косясь на гогочащих троллей. Затем начались танцы. Гран-Рэй играл на новой летне, Уи тоненько подвывал. Гость отплясывали, а корова призывно мычала, требуя воды. Диас мягко потянул меня в сторону, подальше от хохочущих нелюдей, и, прижав к себе, мягко поцеловал висок. — Бень! — счастливо выдохнула я. — Люблю тебя! —